Малин Стокгольм 2019. Глава 38 В здании полицейского управления на острове Кунсхольмен. Малин Брундин собрала длинные темные волосы в пучок, подхватила свой ноутбук и переставила на рабочий стол. Из-за компьютера виднелась рамка с фотографией Андреаса в полицейской форме, который держал на руках одетого в ползунки Отта, выгнувшегося дугой словно кукурузная палочка. Из коридора донесли шаги, и Малин подняла голову. В дверях, распространяя по кабинету аромат лосьона после бритья, стоял Манфред Ульсен. Светло-рыжие волосы Манфреда были влажными, как будто он только что вышел из душа или вспотел на жаре по дороге на работу. Его тучное тело было упаковано в эксклюзивный костюм-тройку из тончайшей шерсти цвета морской волны. Туфли были вычищены до блеска, а из нагрудного кармана пиджака выглядывал ярко-розовый шелковый носовой платок. «Привет», — поздоровалась Малин, отрывая взгляд от экрана. «Как прошли выходные?» «Плодотворно. Надя делает успехи». Надя — почти трехлетняя дочь Манфреда. Около года назад с ней случилось большое несчастье. Она выпала из окна третьего этажа в квартире Манфреда и Авсоных и долгое время не было ясности, выживет девочка или нет. Но Надя справилась. С каждым месяцем она все больше походила на ту прежнюю девчушку, какой была до падения. Благодаря занятиям лечебной физкультурой, игровой терапией и усилиям логопеда, Надя заново научилась ходить и говорить. И единственное, что на данный момент беспокоило ее родителей, не до конца восстановившаяся мелкая моторика правой руки и небольшое ухудшение слуха на одно ушко. «Но так ли это важно, учитывая, что они смогли вернуть свое дитя практически с того света?» — подумала Малин, и тут же поежилась, покрывшись гусиной кожей, при одной только мысли о том, что с -то может произойти нечто подобное. Он еще не умел ходить, но уже ползал по квартире с невероятной скоростью, стаскивал предметы со столов и полок и, в общем-то, постоянно находился в смертельной опасности. Они установили безопасные рукоятки на кухонную плиту, наклеили мягкие уголки на журнальный столик и вообще ходили за ним по пятам во время его путешествий по квартире. Но даже несмотря на все это, на прошлой неделе Отто ухитрился опрокинуть телевизор. К счастью, он отделался шишкой на лбу, но дорогущий телек, купленный в рассрочку, погиб безвозвратно. «Мы едем в Эстертону», сообщил Манфред, достал из кармана брюк носовой платок, и промокнул испарину на лбу. «Вестертуну?» Строители обнаружили человеческие останки при сносе здания. Манфред свернул с шоссе. Въезд в Вестертуну был со всех сторон окружен кудрявой зеленью. Вдоль обочин теснились заросли светшего кизила, а из высокой сухой травы глядели свечки люпинов. «Мне кажется, я здесь никогда не бывала», сказала Малин, направляя поток кондиционированного воздуха от себя. На ней была тонкая футболка. «А я бывал однажды», — отозвался Манфред. «Моя племянница учится здесь в школе дизайна, изучает графическую форму. Прошлой весной у них было что-то вроде студенческой выставки. Жить здесь явно стало модно, только чересчур уж много хипстеров и прочих бездельников». Они повернули к центру, который ничем не отличался от центра любого предместья. Универма Коллинз, сетевой супермаркет, хемшоп, Полицейский участок, да целая куча лавочек и кафешек, сгрудившихся вокруг площади, на которой, в свою очередь, летние веранды ресторанов соседствовали с лоточниками, предлагавшими горожанам свежие овощи. Центр площади украшал маленький фонтанчик, в неглубокой чаше которого вовсю плескались малыши, пока их родители загорали на скамейках. Манфред свернул на поперечную улицу, проехал еще несколько сотен метров Я остановил машину возле парка, где высокие деревья окружали детскую площадку. Возле качели стояла скульптура, изображавшая мать с ребенком на руках. Аккуратные трехэтажные дома с балкончиками окружали этот небольшой оазис. В углу парка что-то было обнесено высоким забором. Малин догадалась, что это была стройплощадка. Они вылезли из машины, и влажная жара тут же обступила их стеной. Манфред кивнул, глядя на парк. Берлин Паркин потом указал на забор, а здесь сносят здание, старый многоуровневый гараж. Они пошли в сторону забора. У входа в парк на улице стояли полицейские в форме, а неподалеку оказался припаркован микроавтобус криминалистов. Старший офицер поприветствовала прибывших и вкратце описала ситуацию. «Снос здания почти завершен», — пояснила она, вытирая тыльной стороной ладони мокрый лоб. Осталось демонтировать лишь некоторые фрагменты фундамента. Именно там мы обнаружили останки. «В фундаменте?» — переспросил Манфред, вытащил платок и тоже промокнул лоб. «Прямо под бетонной подушкой, в слое щебня и гравия». Офицер кивком позвала их следовать за собой и отправилась прямиком за ограждение. Перед ними возник огромный котлован. Куски арматуры торчали из разбитого бетона. На дне котлована криминалисты натянули небольшой синий тент, вероятно, над находкой. Рядом стояли два человека в белых комбинезонах и респираторах. Они спустились по приставной лестнице, немного попетляли между бетонными блоками и, наконец, добрались до тента, где поприветствовали работавших там криминалистов-техников. «Можно взглянуть?» — спросил разрешение Манфред. «Валяйте!» — отозвался один из людей в белом. «Мы уже здесь закончили. Останки скоро увезут». «Вы здесь сами справитесь?» — поинтересовалась офицер. «Мне нужно сделать звонок». «Без проблем», — заверил ее Манфред. Они забрались под тент и опустились на колени. Один из техников отправился с ними. Воздух здесь был горячим и влажным, как в бане, и едва ощутимые дуновения, проникавшие снаружи, не приносили никакого облегчения. На земле лежал скелет. Отдельные фрагменты одежды и ткани тела еще оставались на костях ног и походили на лоскуты серой кожи. С черепа свисала прядь спутанных свалявшихся волос. Малин заскользила взглядом по останкам. Взгляд задержался на туфлях. «Обувь похожа на женскую», — констатировала она. «Верно», — согласился техник. «Мы считаем это женщина». Неподалеку заработал отбойный молоток, и Манфред закрыл руками уши. «Вы можете попросить их прерваться!» — прокричал он технику, и тот, кивнув, быстро вылез из палатки. Через минуту вновь установилась тишина. «Что это?» — спросила Малин, указывая на маленький круглый предмет возле черепа. Манфред достал из кармана ручку, нагнулся и подцепил предмет ее кончиком. «Это кольцо», — заявил он немного погодя. «Оно висит на цепочке. Женщина, должно быть, носила ее на шее». Техник снова проник под тент, и Малин обратилась к нему. «Когда построили этот гараж?» «В 74-м. И, учитывая, что она найдена здесь, под фундаментом, она оказалась здесь именно в то время», — закончила за него Малин. «Именно». Манфред, успевший натянуть пару белых одноразовых перчаток, наклонился, чтобы внимательно рассмотреть кольцо. Он осторожно потер внутреннюю сторону указательным пальцем и прищурился. «Если она попала сюда в 74-м, то срок давности уже вышел», — сказала Малин. «Даже если это убийство». «Посмотрим, что скажет судебный эксперт», — пробормотал техник. «Прошу извинить, но здесь чертовски душно. И я выйду на минутку». И техник снова вылез из-под тента. Манфред все еще пытливо разглядывал кольцо потом аккуратно положил его обратно рядом со скелетом и, пыхтя от натуги, поднялся на ноги. «Там есть надпись», — сообщил он, стаскивая перчатки. «Аксель, 1 мая 1939 года».